Глава 54. Я сидела, тяжело дыша. Только сейчас до меня дошло, в какую клоаку себя загнала. И что же, теперь я ваша пленница? спрашиваю, а сама в голове придумываю пути побега, только знать бы куда. Ничего с тобой я не сделаю, смотрит с аими побледневшими от возраста глазами, и я осознаю, насколько недооценивал его. Ведь была уверена, что его намерение взять меня в жёны связано лишь с желанием насолить Соборову за то, что в своё время он из-за него обзавёлся рогами. Но теперь понимаю, что это была не главная причина. Он нашёл слабое место Соборова и точечно наносил удары. А я пешка в этой игре. Незначительная фигура, которую можно устранить, когда придёт время. Но наш уговор ты выполнить должна. А потом свободно, как я и обещал. И снова эта улыбка. Только свобода кажется чем-то далёким и невозможным. Разве что уехать в эту свободу мне позволит в катафалке? Не знаю от чего, но я не сомневалась, что живой по его воле из этого дома не выберюсь. Перед тем, как он отпустил меня в мою комнату, охрана забрала мой сотовый. Вот так просто. А я даже не рыпалась. Юрасов не Сабуров. С последним я подсознательно чувствовала, когда он может применить ко мне силу, когда накажет, но так, что нам обоим понравится. А с Юрасовым я не ощущала ничего. Отдаст приказ убить и глазом не моргнёт. С этого дня начался новый виток моей жизни. Разговоры с сестрой лишь в разрешённое время, прогулки в саду по расписанию. Посещение врача под строгим надзором в какой-то момент накрыла апатия. Разочарованная своим неправильным решением, я глубоко сожалела, что будучи беременной, нахожусь вдали от отца своего ребёнка. Но вскоре мой ум вставал на место. Нет. Ничего бы у нас с ним не получилось. Остаться я с Соборовым далеко не факт, что не лежала бы также в слезах, ожидая его от жены. Как ты В дверном проёме стоял Илья, смотрел на меня с сожалением. После случившегося на дороге, напряжённость между нами сошла на нет. Либо Илья её умело маскировал. Паршива чувствовала себя бочонком, переполненным водой, крадом начнёт переливаться через края. Слушай. Он оглядывается по сторонам, проверяя, нет ли рядом уха готового припасть к стене, после чего заходит в комнату и закрывает за собой дверь. Хочешь помогу тебе сбежать от бати? Приподнялась на постели, смотря на него с недоверием. Что этот-то задумал? Время летело быстро. Почти седьмой месяц беременности, а я уже совершенно немобильна. И куда мне бежать с таким животом? Устало интересуюсь, выразительно опуская взгляд вниз. Скоро пальцев ног не видно будет. Парень садится на постель напротив меня. Деньги способны решить любую проблему, заявляет с серьёзным видом. А мне эта фраза уже оскомину набила. И откуда же ты их возьмёшь? Ветер пригнал в комнату запах дождя, а вместе с ним на меня накатило какая-то тёмная, беспросветная тоска. Ты здесь такой же пленник, как и я. Не думай об этом, это моя проблема, отмахивается Сложно не думать, когда ты просишь верить тебе мою жизнь и жизнь моего ребенка. Он поджимает губы, раздумывая, молчит минуту, выглядит напряженным и даже встревоженным. С чем же связано это желание помочь мне? Догадываюсь, что он подозревает, что я нашел вовсе не ребенка его отца. Я не соперница ему в погони за папочкамиными деньгами, так что ему даст мое отсутствие. Я вовсе не такой бестолковый, как считает отец. У меня есть возможности. Просто поверь, мне стоит тебе оставаться в этом доме. Хмурюсь. О чём ты? Отводит взгляд, но я успеваю заметить в нём странную эмоцию, словно его совесть мучит. Говорю уже, помочь хочу. Вижу, что терпеть не можешь моего старика, а он тебя тут пленницей держит. Уклончиво отвечает. Обещала подумать, но всерьёз это предложение не рассматривала. Пока не увижу угрозы со стороны Юрасова, не буду рыпаться. Я пыталась изобрести свой способ побега, но ни один вариант не гарантировал жизнь мне и моему ребёнку. Слишком опасно. Какой бы смелой я ни была, сейчас я отвечаю не только за себя. С каждым днём становилось всё труднее гнать от себя мысли о родмире, и всё чаще я поддавалась слабости. признаюсь ему во всём. А там будь что будет. Не убьёт же он меня в конце концов. Со временем остынет. Будет в гневе, не то слово. Лишь представила его реакцию на то, что скрыла от него беременность, холодные мурашки покрывали кожу. Думала об этом так часто, что в итоге стало казаться, что и иного пути у меня и нет, лишь родмир. Единственный человек, с которым я продолжала поддерживать связь, осталась сестра. Только с её помощью я могла бы добраться до Соборово. Она не подвела бы. И когда робкие фантазии переросли в твёрдую решимость, мне прилетел ответный удар. Самый болезненный и острый из всех, что можно придумать. Юрасов с садистским удовольствием сообщил мне, что Ясмин беременна. Быстро он. Смотри, как оприходовал двух девок. А сам не сводит с меня глаз и наслаждается моей медленной гибелью. Я как могла взяла себя в руки, хотя перед глазами потемнело. М-м. Почему снова так больно, когда казалось, что больнее быть уже просто не может. Я думала, что грань моих мучений найдена и пройдена, но оказывается, нет. И её неизведанные оттенки приносили новые страдания. Вдруг поняла, что мир вовсе не такой, каким казался. Я представляла, что Ратмир мучается вдали от меня, продумывает план моего возвращения, а его жизнь течёт неспешно и размеренно, семейная жизнь, всё, как я и полагала. Появление ребёнка от законной супруги окончательно сделает моё существование лишним. Почувствовала тепло на бёдрах. Не сразу сообразила, что это. Не знаю, почему, может, в этот момент меня пронзила острая боль, но скорее из-за страха с губ сорвался крик. Воды отошли. Слишком рано для родов. Я не планировала этого ребёнка, но хотела с того момента, как поняла, что беременна. Ведь родить от любимого человека драгоценный дар, чудо. И пока меня везли в машине скорой помощи, я, с трудом разбирая слова фельдшера, смотрела на яркий белый свет лампы и тихо молилась. только бы его не потерять. У меня ведь тогда ничего от родмира не останется. Боль с пазмами пронзала низ живота, распространяясь по всему телу, неприятной пульсацией, отнимающей силы. По приезде в клинику со мной что-то делали, помогали подняться, встать, лечь. Врача, что вела мою беременность, не оказалось в стране, улетела отдыхать. Её заменила незнакомая мне женщина. А, смотрев Вынесла вердикт, что я стану мамой раньше положенного срока. Притормозить родовую деятельность, к сожалению, не получится. Нужно рожать, сухо сообщила врач. С моим ребёнком будет всё в порядке? спрашиваю, страшась правды. Она что-то отвечает про его лёгкие и уходит. Никаких гарантий, которые мне так нужны для успокоения. Говорили дышать, а не кричать. Заверяли, что так я лишь врежу ребёнку и себе, но все благие мысли и намерения сжигались испытываемыми мучениями. А боль с каждой минутой нарастала, превращаясь в звенящую какофонию. Что за садист придумал эту пытку? Чтобы я ещё раз занялась сексом без презерватива, ни за что в жизни. Хотелось выть, скулить, орать до разрыва лёгких, только бы этот ад прекратился. Юрасову не было дела до меня, он не поехал в больницу, лишь охрана. Главное, чтобы я не сбежала, а живая я или мертва – дело десятое. Время от времени заходила акушерка, проверяла, но особо не реагировала на мои жалкие попытки выпросить себе эпидуральную анестезию. Может быть, решили, что я никому не нужна и не стоит меня слушать? Казалось, еще чуть-чуть и я сдохну. Упаду на кафельный пол палаты, а мой труп обнаружат лишь через пару часов. Чтобы не расслаблялись, кричала ещё сильнее и громче. Так до самых родов в палату забегала страдающая юная медсестричка. Роды же оказались стремительными, но невероятно болезненными. Проклинала Саборова и сожалела, что его нет рядом, и он не слышит, как я его ненавижу. Ребёнок появился, но не плакал. Тишина. Я замерла, пытаясь понять, что делает врач. Напрягалась, рассматривала, вновь кричала. А дальше новый ад. Реанимация и кувес. Как только мне разрешили пройти к новорождённому, дотронуться, я ощутила, как все силы в моём организме будто сосредоточились, чтобы влиться в него. Мальчик. Крошечный мальчик. Неонатолог заверил, что всё не так плохо. Хотя ребёнок казался таким маленьким, слабым, что мне становилось страшно рядом с ним дышать. Как назовёте уже, знаете? Медсестра, что ухаживала за ребёнком, проявляет любопытство, будто моему малышу ничто не угрожает. Почему-то расслабляюся от её отношения и спокойствия. Ребёнок сжал своими крошечными пальцами мой указательный палец. Сильный, как папа, упрямый, как мама. Конечно, знаю. Мишка улыбаюсь, потому что его папа вылитый бурый медведь.